глава 17 кая в их вторую ночь на станции пом снова настоял на часовых и кая попросила первую смену ей было неспокойно ветер выл за окном как взбесившийся зверь и кая поежилась представив каково приходится тем кого застала непогода и вспомнив их недавнее приключение в снежных норах Будущее было смутным, но, по крайней мере, они в тепле. Она протянула руки к огню, наслаждаясь этим. Перед сном ворон обозначил, наконец, свои условия. Чтобы получить от него помощь, провизию, топливо и дирижабль, завтра они должны были помочь в расчистке ангара с дирижаблями. Ангар заняла нечисть, заселив его так плотно, что группа ворона не могла ничего поделать с этим которую неделю. 5 дирижаблей, большой куш, если, конечно, ворон говорил правду. Ее спутники, сдвинувшие койки и лавки ближе к очагу, крепко спали. Шоу лежало, закинув руки за голову, и лицо ее было безмятежным, будто ее не одолевали ни сомнения, ни призраки прошлого. Пом спал беспокойно, как большой сторожевой пес, в пол уха, насупив брови и негромко всхрапывая. Остальные похрапывали, всхлипывали, бормотали. Кая расслышала чье-то тихое «не надо» и «мама». Сколько всего можно сказать о человеке по тому, как он спит? Интересно, как она сама ведет себя во сне? Забывается крепко-накрепко или ворочается и шепчет имена? Гана, дедушки, Артёма, Марты? С тех пор, как они покинули Красный город, ей часто снились кошмары. Порой она просыпается в холодном поту с волосами, разметавшимися во все стороны. Хочется верить, что во сне она хотя бы ведет себя тихо. Кае не нравилась мысль о том, что кто-то видел ее напуганной кошмарами. слабый. Она давно не спала по-настоящему спокойно и крепко. Как в детстве, когда дедушка защищал ее. Как в Аганском княжестве в лазарете, когда можно было не думать ни о чем. Как той ночью в доме Гана, когда они вместе уснули у камина. Тогда она проснулась раньше него и не сразу поняла, где находится. А потом обнаружила, что всю ночь он так крепко сжимал ее руку, что они мели пальцы. Что ей снилось в ту ночь? что-то хорошее. Жаль, что она не помнит. Зато Кая хорошо помнила, что ей приснилась в ту встречу в Красном городе, когда она пошла искать его, наплевав на возможные последствия. Ей снилось, что они летят. Летят вместе, рука об руку, через черный бездонный космос. Космос. Самое холодное место на свете, так рассказывал дедушка, и выжить в нем без специальных костюмов невозможно. Их космос был другим. Жалко, что она не успела рассказать Гану про тот сон. Будет ли у нее возможность сделать это когда-нибудь? Кая моргнула. Кажется, она начала засыпать. Она прошлась по комнате, разминая шею. У нее не было с собой книг. Драгоценные Алиса и Одиссея остались надежно спрятанными у Тоши в лазарете. Он обещал хранить их, хотя ни одна из историй ему не понравилась. Тоша любил истории попроще, о детективах или рыцарях, но всего пару раз за время их скитаний Кае удавалось найти для него такие. Итак, книг не было, но они сохранялись у нее в памяти, поэтому Кая начала вспоминать историю Алисы, страницу за страницей. Она знала ее почти наизусть, потому что дедушка читал ее им с Артемом десятки раз. Кая помнила не только историю, но и расположение текста и картинок на страницах, поэтому в нужные моменты иллюстрации вспыхивали у нее в памяти, как в старинном фильме. Ган рассказывал, что мечтает возродить чудо-кинематографа и показывать Вагана фильмы. Кая поморщилась как от боли. Сложить вместе все дни, что они провели вместе, все разговоры, получится всего ничего. Почему тогда он все время приходит в ее мысли? Она как лошадь на привязи. Как не забывай, что привязана, веревка натянется и заставит вспомнить. А потом Кая вдруг услышала тихое шебуршание наверху, и мысли о Гане разом исчезли. Что это могло быть? Крыса? Мыши? Птица, забравшаяся под крышу ангара в поисках укрытия? Кая не хотела будить Пома понапрасну. Она подошла ближе к углу, от которого шел звук, и увидела, что с потолка сыплется какая-то трухая пыль. Сначала тонкой струйкой, а потом целыми кусками. Кая уже собиралась вернуться к очагу и разбудить кого-нибудь, когда сверху с негромким стуком упал на пол крупный комок бумаги. В бумагу было что-то завернуто, а потом все стихло, и по крыше ангара, укрытой снегом, кто-то прошел и скользнул вниз. Кая подошла к комку, посмотрела вверх, В трухе и мусоре, закрывавшем пробоину в крыше, образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы невидимый гость мог разглядеть ее и передать записку, но уж точно недостаточное для того, чтобы выбраться из ангара. Кая подняла шарик. В бумажку оказался завернут для веса небольшой осколок кирпича. Она развернула бумажку и прочитала. «Кае давали клятву не говорить, поэтому разведай с ума» ворон хороший парень но врет в дальнем углу за хламом выход иди одна посчитай не говори никому и вернись до утра записку сожги андрей сон рукой сняло сердце заколотилосякая и вздрогнула от громкого щелчка в очаге в том что записку действительно писал андрей она не сомневалась Его безграмотность подделать было невозможно. Она запомнилась Кае еще по-зеленому. Ее точно не мог забросить сюда сам Андрей. Он ходил только с тростью и никак не мог забраться на крышу, заваленную снегом и льдом. Скорее всего, записку бросил Макс. Даже если затея пришлась ему не по вкусу, Андрей оставался сыном руководителя. Дали клятву не говорить. Ворон — хороший парень. Все это было очень похоже на Андрея. Если они с Вороном успели подружиться, Андрей вполне мог дать клятву, которую представление о чести и долге теперь не давали нарушить. Ворон что-то скрывал, и поэтому не хотел давать Кае увидеться с Андреем и Максом. «Посчитай». Что именно Андрей предлагал посчитать? Сказать конкретнее, значило нарушить данное Ворону слово? Кая вздохнула и двинулась к дальнему углу, заставленному поломанной мебелью, стопками грязных щербатых тарелок и прочим хламом. Стараясь действовать как можно тише, она просочилась между несколькими стеллажами, подлезла под большой дубовый стол, укрытый пыльным брезентом. Чихнула и замерла, выжидая, но никто не проснулся. За хламом действительно обнаружилась дверь, выкрашенная той же облупившейся темно-зеленой краской, что и стена. Кая осторожно потянула ручку на себя. Пальце обожгло холодом, тепло от очага в этот угол почти не доходило. Но дверь не двинулась с места. Казалось, ее не открывали давным-давно. «Что делаешь?» Она подпрыгнула от неожиданности и зашипела, приложившись локтем о стеллаж. «Шоу!» Они обе говорили шепотом. «Что ты затеяла?» Кая вздохнула и протянула ей записку. «Вот». Шоу пробежало, написанное глазами, нахмурилась. «Вылезай! Ты что, с ума сошла? Только прочитала непонятно что, непонятно от кого и уже намылилась куда-то лезть? Кая послушно выползла из-под стола. Знала, что шоу теперь ни за что не отцепится. Это точно от Андрея. Я знаю. Он пишет с ошибками. И почерк похож. И что дальше? Мало ли что может скрывать этот ворон. Может, они людей едят или нечисть разводят, а ты... Вряд ли тогда Андрей бы писал, что он хороший парень. Как думаешь? Некоторое время они припирались тихим шепотом. И этот шепот успокаивал Каю больше любых слов. Шоу явно загорелось идеей разведать что-то самостоятельно. Кая сказала «Покарауль, пока я быстро схожу». Шоу фыркнуло «Вот еще, я пойду, а ты сиди тут. Я гораздо лучше умею быть незаметной. А еще, если меня поймают, на твоего Андрея это не укажет, а если поймают тебя, у него будут проблемы». Это звучало разумно, но уступать совершенно не хотелось. «Черт, Кая!» прошептала на конец шоу после еще нескольких минут препирательств. «Либо иду я, либо я сейчас разбужу помы, и мы все вместе решим, что делать. Это свинство». Шоу пожало плечами, белозубы сверкнуло улыбкой в полутьме. «Есть немножко, но я справлюсь в случае чего, будь уверена, ты? Нет? От любого другого человека услышать такое было бы оскорбительно». «Ладно», прошептала Кая «хорошо». Я положу на твою койку больше тряпья на случай, если кто проснется. Но если не вернешься через час, пойду за тобой. Только попробуй». Ласково сказала Шоу и, натягивая куртку, скрылась за стеллажом. И Кайя осталась делать то, что хуже всего умела — ждать. Одно хорошо, это происшествие так взбудоражило ее, что сна больше не было ни в одном глазу. Она мерила шагами комнату, чутко вслушиваясь в дыхание спящих, пока по ощущениям не прошло по меньшей мере два часа. Шоу не появлялось. Нужно было что-то делать. Ворон не казался плохим человеком, но он точно что-то скрывал. Что, если Шоу наткнулась на его секрет, и Ворон стал защищаться? Что, если кто-то из его людей поймал ее и запер? Прежняя Кая непременно пошла бы в сторону стеллажей, чтобы выяснить все, но Кая, потерявшая друзей в Красном городе, села на койку и задумалась. Если Шоу действительно поймали, появление Каи только ухудшит положение дел. Да и где ее искать? Станция была большой, и Кая не успела достаточно хорошо разглядеть все при дневном свете, чтобы теперь легко ориентироваться в темноте. Она в сердцах сжала кулаки. Может, ведя на себя тише, шоу не проснулась бы? Думать об этом точно было поздно. Кая представила, как среагирует Пом, если она разбудит его и расскажет о том, что случилось, и выбрала наименьший из зол. Подождать еще немного. Всего полчаса, по истечении которых она разбудит пома или отправится на поиски шоу. Есть время определиться. Она подбросила дров в очаг и прилегла на койку, не отрывая взгляда от стеллажей. Кая думала о том, как лучше поступить, глядя на оранжевеющие угли, слушая стук своего сердца, отмеряющего минуты. Снаружи сильнее разыгралась метель, пламя в очаге горело ровно, и приятное тепло разливалось по телу, как от горячего питья. Кая считала удары сердца и думала про шоу, пома, ворона. А потом решила, что большого вреда не будет, если всего на минуту дать отдохнуть глазам. Комната погрузилась во мрак, в котором было тепло и тихо. На плавящейся границе между явью и сном в сознании Кая снова и снова крутилась «посчитай», и пару раз она была так близка к тому, чтобы понять, что Андрей имел в виду. Но каждый раз мысль ускользала, как юркая рыбешка в темной воде и удалось поймать ее только утром, когда мысль вспыхнула невыносимо ярко. Будто всю ночь, пока она спала, мозг продолжал обдумывать эту загадку».